В Баку он устроился рабочим на промыслы. Их бригада возила на тачках песок для засыпки бухты, под дном которой нашли нефть. Оказалось, что под огромным озером Морем Каспи в глубине земли покоится ещё одно море, такое же огромное по величине, море нефти. По проекту инженера Потоцкого надо было засыпать большое водное пространство. Инженер был слеп, Он приезжал сюда в коляске и ведомый за руку своей дочерью обходил стройку. Она рассказывала отцу, сверяясь с топографической картой, обо всём, что сделано на каноне, как проходит засыпка бухты, если по инженер давал указания прорабам и мастерам. Бухты засыпали. Здесь выросли деревянные вышки, похожие на вытянутые усечённые пирамиды. зигзагами лесеть. Стали бурить. Ударили первые фонтаны нефти, чёрные, высокие, растекающиеся масляными озёрами по поверхности. Иногда нефть возгоралась. Факелы взлетали в небо, чадя густыми клубами чёрной копоти, и вулканический рёв сотрясал окрестности города. Свободное от работы время Сухов бегал по городу, скоп ещё одноэтажных домиков с плоскими крышами, расспрашивал жители о сильных русских женщинах. Но тщетно. Никто ему не поведал чего-нибудь такого, что навело бы его на след Кати. На стройке на парниках Сухова потачки был молоденький паренёк, Красивый семнадцатилетний азербайджанец Исмаил, стройный, гибкий с большими чёрными глазами, опушёнными длинными, прямотаки девичьими ресницами, он тем не менее был очень вынослив и в работе не знал усталости. Исмаил привязался к Сухову как к старшему брату, а когда узнал о его беде, старался помочь ему чем только мог. Именно он через десятых приятелей узнал об одном нужном им человеке и быстро разыскав его, привёл к Сухову. Человеком этим был некто Аббас, надзиратель Бойловской пересыльной тюрьмы, уволившийся неделю назад со службы. Они втроём, Сухов, Исмаил и Аббас, отправились тогда в харчевню, которая находилась напротив высоких стен тюрьмы. Уселись за деревянный непокрытый стол, стоявший на земле на деревянные же олавки. Крышей хорчевне служила крона зеленой чинары, отбрасывающая на столы узорную тень, но все равно было очень жарко. Тяжелый зной висел в воздухе. Абаз, мрачный, не разговорчивый бакинский мужик с длинным лицом и сильными жилистыми руками. Для начала, не произнеся ни звука, хлопнул полный стакан водки. Круглый, толстый зелёного стекла стакан местной водки по названию Арака. Сухов заинтересованно посмотрел на него и тоже, не спеша, высадил полный стакан Араки, слегка утерев подусами пальчиком губу и кинув в рот маслинку. Онуша научился кое-чему в определении людей и сразу понял, что этого приятеля торопить разговором не следует ни в коем случае. Дальше они пили также молча, но уже закусывая то жареными кусочками баклажана, называемого здесь бадымжаном, то маленькими колбасками из рубленного остро-наперчённого мяса, зажаренного на углях, называемыми люля то большими кусками шашлыка из осетрины сухов, привыкший к принятым на Волге пирогам со осетриной, здесь впервые отведал из этой рыбы шашлык. Поражённый его вкусом, он не удержался и нарушил молчание, произнеся слова о том, что надо и волжанна научить готовить это кушание. Исмаил, грызя пёрышко лука, не пил ничего и даже не ел, смущённо отговариваясь, что он спит, что поел дома. На что Абас молча стукнул о столешницу кулаком, и после этого юноша деликатно взял с блюда колбаску люля. Когда сухов и Абас выпили по бутылке водки каждый, обувшись на дрятеля, потеплел взгляд и он с некоторым уважением посмотрел на иноверца, а Баз оценил, что Сухов не запьянел, лишь только взгляд его стал чуть мягче и веселее. Музыкант играл в углу хорчевни на команче, выводя свои бесконечные мелодии тягучие и одновременно как бы узорно извилистые, подобно орнаменту на ковре. Музыкант был худ, черен как эфиоп. А лицо его и голову обрамляли белые седые волосы, от чего он выглядел как снимок на негативной пластинке.